1994 год и дальше. Фонд. В начале 1990-х годов страна перестраивалась, и казалось, что, создав своё предприятие, мы начнём свой маленький бизнес, который без сомнения превратится в большое. Мы выдумывали фантастические названия, горячо их обсужда. Так был создан международный коммерческий центр ИКЦ. в учредители которого вошли мои друзья – Йофа, я, мой брат Шурик и Яша Бакаленик. Зарегистрировали организацию, назначили Шурика генеральным директором, но так и не совершили от ее имени ни одной сделки. Это было время дилетантов, никто ничего не знал, поэтому была востребована инициатива, сообразительность и нахальство. Мы с Йофой встречались почти каждый вечер. до пасна обсуждая различные варианты перспективной деятельности. Я помню, как мы обсуждали варианты открытия банка. Я предложил включить в структуру отдел нетрадиционных методов прогнозирования, привлекая для этой работы экстрасенсов, гадалок и так далее. Конечно, это была шутка. Но в то время любая шутка могла превратиться в реальность. У Йоффа родилась мысль создать фонд поддержки малого предпринимательства. О много читал о том, как это функционирует на западе и считал эту идею очень перспективной. Мы составили список возможных участников, куда включили МНТК микрохирургия глаза, а также исполком Моссовета. Йофа тогда по оперативной деятельности тесно сотрудничал с Юрием Михайловичем Лушковым, которому эта идея очень понравилась. Так получилось, что из этого фонда, а он был практически первым в стране, появилась огромная инфраструктура поддержки малого бизнеса. И не только в городе, но и по всей России. К началу 1994 года проекты МНТК, которые я реализовывал в Сталине, стали исчезать по вине самого Фёдорова. И я понял, что пора уходить и начинать что-то своё. От Фёдорова не уходили люди по собственному желанию. Думал, не представить себе не мог, что кто-то может выбрать для себя другой путь. Многих людей увольняли либо со скандалом, либо соза вокруг них обстановку пустоты и неприятия. Мне не хотелось ссориться с Фёдоровым, но уже было найти способ сделать моё увольнение желательным для МНПК. Я попросил Йофа прислать мне по факсу, а надо сказать, что факс тогда был большой редкостью. демонстрирующей престижность и высоту положения организации. Прислать приглашение на работу и такое предложение, что, по моим словам, читать вам можно было только стоя. Йофа тогда занимался созданием двух агентств в Москве и Санкт-Петербурге по гранту и под патронажем Евросоюза. Приглашение, которое я получил, звучало приблизительно так. Уважаемый господин Штерн, Евросоюз реализует проект по созданию сети агентств по развитию предпринимательства в России. Мы имеем честь пригласить вас возглавить этот проект от лица России. Факс явно произвел на Федорову необходимое впечатление. Он начал пространно рассуждать о роли предпринимательства в России. А я произнес ключевую и очень важную фразу. «Святослав Николаевич, мне кажется, что на этой работе Я смогу быть полезен в МНТК больше, чем сейчас. Так я получил добро и ушел из МНТК с благодарностью к приказе за проделанную работу и с ценным подарком, лаптоп, которым я пользовался. На моей памяти это единственный случай ухода из МНТК с почетом. И вот Йоффа, его друг Миша Лебедев, который стал впоследствии моим другом, и я начали работать по поддержке малого бизнеса в Москве. Подойдя вот к описанию этого периода, я надолго задумался. Дело в том, что я не могу вспомнить за эти годы своих личных серьезных решений. Все решалось сообща. Конечно, Йоффа был лидером, и за ним во многом было окончательное решение, но эти решения принимались после длительного обсуждения, и почти во всех случаях решения принимали в случае полного консенсуса. Сначала нас было трое. Потом к нам присоединился ещё несколько человек. Кто-то со временем уходил, или их уходили. Но наш Костя оставался неизбывным, и никогда наши споры не приводили к серьёзным конфликтам. Были ошибки, были разногласия, были обиды, но они переживались в открытую, потому всё было легко. В 2005 году ушёл в жизни Миша Лебедь. Наш сേഷ് дружбой был не долог, но нас связывали очень тёплые отношения. Его уход стал для меня тяжёлым испытанием. И всё-таки мы шли вперёд. За 16 лет до 2010 года, когда ушли Лужковы и пришли к власти в Москве новые люди, мы создали уникальную систему поддержки предпринимательства в городе. И по нашему примеру во многих областях страны Организовалась подобная система. Мы создавали различные структуры, выявляли новые возможности, разрабатывали соответствующие направления. Такие понятия, как лизинг, маркетинг, аутсорсинг и так далее, получали реальное воплощение для московских предпринимателей. Со временем мы стали заниматься и околополитической деятельностью. Появилась в нашей инициативе Российская ассоциация развития малого предпринимательства, Мы принимали активное участие в других различных объединениях предпринимателей. Всё это начало супер активно разрушаться после 2010 года. И через год-полтора от всей нашей деятельности практически ничего не осталось. Может быть, поэтому не хочется вспоминать эти годы. Уцелели и продолжали действовать только те наши структуры, которые были финансово независимы. и продолжали работать вне зависимости от политики города. Мы втроём, Саша, Йоф и Елена Емельянова, как-то разговаривая, пообещали друг другу со временем сись и вспомнить эти годы. Но пока так и не собрались. Будем надеяться, что мы всё-таки выполним это обещание и сумеем с улыбкой вспомнить прошедшее время. Ну вот, И закончил я свою автобиографию. Для чего я столько времени потратил на изложение этих воспоминаний? Для детей и внуков? Чтобы когда-нибудь, прочтя эти записи, они смогли почувствовать гордость за своего предка? А есть ли чем гордиться в моих воспоминаниях? Да и сумеют ли они понять столь важные для меня моменты жизни, не зная того времени, в котором мы жили, и не понимая наших чувств? присущих атмосфере прошедших дней страха и опасения возможных последствий тех или иных жизненных обстоятельств я с надеждой думаю с одной стороны, что это будет для них чужим, так как они будут существовать в другом мире, значительно лучше нашего. А если нет, и они сумеют проникнуть в наши мироощущения, то я хотел бы, чтобы в моей записи стали неким жизненным пособием, способно хотя бы чуть-чуть облегчить понимание уже жизненных обстоятельств для принятия правильных решений. Но если быть до конца честным, то надо признаться, что я делаю эти записи для себя. Просто на закате дней и пускай это звучит так тривиально, когда вряд ли впереди есть что-то значимое, хочется вспомнить прошлое, и убедить себя, что жизнь прошла небессмысленно, что кроме семейного бытия, в котором было очень много страниц счастья, страха и волнения, было еще что-то, за что не только не стыдно, но и можно почувствовать внутреннее удовлетворение. Я прочитал много разных мемуаров, и невольно сравнивая обстоятельства с одних и тех же событий, стал понимать, что люди, может быть, сознательно, а может и неосознанно умалчивают о некоторых сторонах жизни, Аппе часы излагают прошедшее с прибавкой некой фантазии, когда прокручивая в уме воспоминание некого события, человек придумывает свою другую реакцию, которая могла бы изменить переживаемое событие. Я ещё раз хочу подчеркнуть: написанное и прочитанное является абсолютно достоверным. Ну, конечно, с моей точки зрения. Перечитал всё ещё раз. и понял, что невольно выбрал моменты, представляющие героические страницы моей жизни. На самом деле эти события чередовались и с обыденными фактами любой человеческой жизни, и с не очень правильными поступками, с правлением и слабости, и трусости, и приспособленчеством, и руки поднимал вместе со всеми, голосуя за то, что не принимал всем сердцем. Но понимая общие правила, боясь проявить несогласие, всё-таки голосовал. И для карьерных соображений 20 лет был членом КПСС. Правда, когда я сошёл риски, пожертвовав своей профессиональной жизнью, уйдя к Фёдорову, вышел из партии за год до запрета КПСС. Было у нескольких моментов в моей жизни, за которые мне до сих пор стыдно. Этих моментов было немного, но всё-таки несколько, я переживаю их и сижусь хотя прошло очень много лет. Вот и внес ложку дегтя в свою медовую историю. Но это было, и мне хотелось быть честным не только перед собой, но и перед теми, кто, возможно, будет читать или слушать эти записи. Когда-то для приема на работу требовалось заполнять анкету и написать краткую автобиографию. Я постарался сделать ее развернутой в отдельных моментах. Конечно, в жизни было еще очень много разных случаев и встреч, и если мне не наскучат мои графоманские увлечения, я попытаюсь вспомнить еще что-нибудь. За спиной много лет, и сколько впереди, никто не знает.